Зак Рот Пост в одной из социальных сетей, запись только для друзей. «Привет всем! Хочу сообщить одну важную новость. Вчера окончательно решилась. Мы едем в Россию. Будем жить там целых две недели. Я, мама, папа, Лиза и Рик. Мама давно хотела навестить свою старшую дочь. А тут как раз важное событие. У мамы родилась внучка». Мы все рады, отправляемся вместе, чтобы поддержать маму. Моя старшая сестра Жанна — потрясающая, необыкновенная женщина. Я очень жалею, что так мало общался с ней раньше. Но никогда не поздно всё исправить. Везём подарки для малышки, сестры и её мужа. Ниже я прикрепил ссылку на одно видео. На нём моя сестра совершает подвиг. Ей тогда было 18 лет, как мне сейчас. Горжусь своей сестрой Жанной. Всех люблю. До встречи. Не забывайте своих близких. Читала Вероника Райцес.